«От меня зависит, — думал я, — сделать так, чтобы никогда не видать его. Но сделать так, — значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его. Это было бы слишком унизительно, — говорил я себе. И тут же, в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой». Он обещал мне и уехал. Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны. А которые были, жена не могла играть без приготовлений. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал им пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов — и сонатку Моцарта он играл превосходно, и у него был в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем не свойственный его характеру. Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей, и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой И была очень проста и естественно, я же хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер не переставая мучился ревностью. С первой минуты, как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий, положения и света, спросил: "Можно?" И ответил: О, да, очень!» Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину. И был очень рад этому, потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж». Если бы я был чист, я бы не понимал этого. Но я, так же, как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе, как пописанному. Мучился я особенно тем, что я видел, несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью, а что этот человек и по своей внешней элегантности, и новизне, и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а, несомненно, без малейшего колебания – Должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены или... Или для него я это делал, чтобы показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтобы обмануть самого себя, не знаю. Только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был для того, чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось. И Познашев в сильном волнении переменил положение и издал свой особенный звук.